Глава 3. С уходом кентавра жизнь в школе Риттон изменилась для тех, кого он защищал и подбадривал своим присутствием. Грегори пришлось поработать с кулаками, а Манди выкинуть парочку злых алхимических шуток, и от них отстали. А вот Алиалю было нелегко. Мальчишка пустил в ход свой ядовитый язык и написал на противников злейшие эпиграммы, случайно очутившиеся в столовой на доске с расписанием И даже на кухне. После такого ему собирались жестоко намылить шею, но его защитил преподаватель словесности, возопив: "Наконец-то, юноша, вы проявили свой талант!" Он утащил мальчишку в учительскую и до ужина заставлял писать эпиграммы на всех, кто входил в двери. Четверостишие вышли едкими и точными. Преподаватель в восторге добился для них публикации в маленькой литературной газете. И долго гордился несомненным талантом. После публикации некоторых стихов Дере Журбье в рубрике Злое перо главной городской газеты его не трогали вообще. Мало ли? Следующим выпускался Грегори. Алиаль оставался в школе ритм еще на три года. Аманда переходила из школы в академию писать научную работу, а сына герцога ждала служба. Он пока не решил, кем бы хотел стать чиновником, храмовником или военным, однако случай расставил все по местам. В день выпуска ворота школы распахнулись, и пара десятков знатных оболтусов с криками и улюлюканьем высыпала в город. Отмечая свободу от школьных правил, они сразу выпили крепкого эля в ближайшей таверне, закусив жареной свининой и черным хлебом. Когда к выпускникам присоединились старшие братья и дядюшки, вся компания отправилась кутить в ресторан. После обеда их ждал боксерский клуб, фехтовальная школа и ипподром. Где-то в толпе, делающей ставки, Грегори подцепился мозливую потоскушку, которая болталась на руке лорда остаток дня, заливисто смеясь его пьяным шутком. Проснулся лучший выпускник школы Ритон с ужасной головной болью и рядом с хладным трупом не то певички, не то танцовщицы. Не успел юный лорд вскочить, позвать на помощь или что-то предпринять, как комната недорогого отеля заполнилась людьми в незнакомой серой форме. Они перекрыли окна и двери, не дав Грегори потянуть руку к оружию или к кошельку. После минутной тишины собравшихся раздвинул невысокий человек в сером камзоле, подошел ближе к постели, на которой сидел сын герцога, и скучающим тоном спросил: Будем признаваться в убийстве, ми лорд, или поговорим? Разговор с главой тайной службы безопасности получился долгим. В ход пошел холодный эль, сигара, отеческий тоны и мягкие угрозы. Требование юного лорда вызвать отца разбилось о железную волю вербовщика. Герцог вам не поможет, лорд Лайвернес. Три старших сына вполне обеспечат наследование титула и земель. Ваш батюшка не станет ввязываться в свару из-за преступника. Грегори поежился и поинтересовался. «Э, пришлите ко мне хотя бы камердинера, лорд. Не могу же я вести переговоры сидя перед вами в нижнем белье. Не стесняйтесь, усмехнулся лорд Трестон. С вашим камердинером произошла маленькая неприятность, упрямом оказался. Все порывался бежать за вами спасать. Поскользнулся на гнилом помидоре, упал, расшиб голову. Лежит сейчас у лекаря, лечит шишку. Грегори помрачнел. Он понял, что своим неосмотрительным поведением подставил еще и Тайлера. А ведь единокровный брат его предупреждал, уговаривал сразу из школы отправиться в особняк к Ратлендов. Что ж, младший сын герцога с самым независимым видом стянул с постели простыню и завернулся в нее. Предлагайте. Лорд Тристоун усмехнулся и коротко изложил Лайвернесу условия работы на тайную службу. Грегори выслушал, слегка поторговался и согласился. Так или иначе это была служба на корону, и несмотря на ряд недостатков, она имела свои преференции. По результатам переговоров дело на лорда Грегори все же завели, на случай неприличного поведения а потом аккуратно убрали под сукно. Девицу похоронили за казенный счет как безродную сироту, никому не сообщив, от чего она скончалась. Грег об этом тоже не узнал. Подозревал, конечно, что его случайная подружка была не неслучайной, и умерла не сама по себе, но к бумагам из его папки лорда не допускали. Подлечив слугу и упаковав в сундуке модный гардероб, блестящий молодой лорд, слегка поумерив свое сияние, отправился в большое путешествие с опытным дрессировщиком Медведей. Так в высшем обществе называли небогатого, но знающего светского человека, берущего на себя труд обтесать будущего светского льва. За такую работу родители платили дрессировщику немалые деньги, ведь светское общество живет связями и знакомствами. Правда, Герцог Кратлинский не оплачивал грант-воеж младшего сына. Ему сообщили, что юноша с таким блеском закончил школу Ритен что получил финансирование от казны, дабы потом продолжить службу короне в чине младшего секретаря. На самом деле, Грегори уже служил, став прикрытием для опытного шпиона. Лорд Даниэль Толбот по прозвищу Дансер был одним из лучших шпионов в Под маской повесы Гуляки и Банвивана он собирал информацию, передавал посылки скреплял и разрушал союзы, занимался еще тысячей важных и нужных для родного государства вещей, не снимая смокинга и черной шелковой бабочки. Лорд Грегори стал для матерого интригана и ширмой и учеником. Лорд Толбот безжалостно гонял мальчишку не только по геральдике и этикету и умению обращаться с дамами, он заставлял его развивать память, мышление, учил манипулировать людьми предсказывать движения и порывы, подталкивать к решению или напротив, останавливать желание сотворить нечто немедленно. Отдельное время ежедневно уделялось физическим упражнениям: Фехтование, метанию ножей и тяжелых предметов, лазанье по веревочной лестнице, по канату по крышам. Привычные по школе увлечения, гребли, и игры в мяч, поединки неплохо подготовили юного лорда к таким испытаниям, но все равно первый год службы выдался нелегким. Грегори не жаловался, а вот его портной нещадно бронился. Молодому лорду пришлось расставить все сюртуки и смокинги в плечах, при этом сильно сузив в талии. Целых два года лорд и дрессировщик колесили по соседним государствам, тратя деньги, появляясь на всех значимых мероприятиях, балах, премьерах и открытиях. Привлекательный юноша любезничал с дамами, его наставник играл в карты с джентльменами, Они бывали на скачках и в театрах, посещали оперу, кутили с актрисами, заглядывали в салоны советских львиц, и всюду за ними тянулся шлейф маленьких, почти незаметных происшествий, которые помогали Бревании удерживать свою власть над приличным куском суши. При этом учеба для Грегори шла непрерывно. Случалось, что вместо доброе утро в него летели подушка, чайник и шпага. Иногда он завтракал в лучшем городском отеле, а ужинал куском сухого хлеба в лодке контрабандиста. Следующим вечером молодой лорд играл в карты с джентльменами, а утром провожал их жен к экипажу, рассыпая улыбки и поцелуи. Грегори втянулся, приобрел привычки и правила, обзавелся удобным оружием, модными костюмами и харизмой. Толбот лишь усмехался, поглядывая на заматеревшего ученика и подкидывал ему все новые задания. В их компанию незаметно влился и Тай. Сначала бастарт исполнял роль личного слуги, но потом Толбот выделил его умение становиться незаметным и начал привлекать Тайлера к слежке. Но слугу в ливрее и так не обращают внимания. А если переодеть его молочником или почтальоном, нанести на бледное лицо загар, а светлые, почти белые Волосы выкрасить в черный или рыжий, никто и не заподозрит в ленивом бродяге соглядотая Так постепенно дансер вылепил из двух сыновей герцога Ратлинского великолепную пару шпионов, но не спешил отпускать их в самостоятельное плавание. У него были на то причины. Мир патриотов, готовых не только кричать на площади, но и действовать на благо своей страны, узок. Постепенно все они узнают друг друга, раскланиваются на крупных мероприятиях, передают сообщения своих нанимателей друг другу, а порой банально протыкают врага шпагой или подсыпают яд.